Чтобы разместить весь бюрократический аппарат государственного управления, он без колебаний сменил бы Белый дом на кормовой адмиральский салон и даже добился бы принятия соответствующего закона Конгрессом. Днем Рузвельт беседовал с Гопкинсом, выслушивал советы своего доктора Макентайра, ловил рыбу или просто отдыхал, сидя в кресле на юте. Вечера на корабле проходили либо за игрой в покер, либо за просмотром кинофильмов. Особым успехом пользовалась кинолента «Аллея Тин Пен» с Алисой Фен и Бетти Грабу. Корреспонденты, однако, не сообщали о том, что время от времени довольно часто у борта Тускалузы совершали посадку гидросамолеты военно-морских сил. доставлявший почту из Белого дома, включая огромное количество государственных бумаг, посылаемых президенту. В одном из таких пакетов утром 9 декабря Рузвельту было доставлено большое письмо от Черчилля. Ознакомившись с письмом, президент дал его прочесть и Гопкинсу. Гопкинс обратил внимание на то, что премьер-министр Англии очень обстоятельно и откровенно нарисовал картину обстановки, от Северного моря до Гибралтара и от Суэцкого канала до Сингапура, коснувшись критического состояния английских финансов, производства и садоходства, заклиная Америку оказать немедленную помощь. Особое впечатление на Гопкинса произвел конец письма с выражением уверенности, что американский народ поддержит дело Англии и удовлетворит ее неотложной нужды. без всяких предложений по поводу того, как президент Рузвельт мог бы все это осуществить с разрешения Конгресса и народа Соединенных Штатов. Гопкинс возымел даже желание познакомиться с Черчиллем, чтобы установить, сколько в нем было просто напыщенности и сколько сурового реализма. Вечером того же дня На борту Скалузы пришло первое сообщение о том, что англичане начали наступление против итальянских войск в Египте, Судане и Эфиопии, то есть на всех участках возрождаемой Муссолини Римской империи. Это вызвало некоторое удивление, поскольку все ожидали обратного итальянского наступления с целью вытеснения англичан из Суэцкого канала. Зная, что у англичан в этом районе примерно втрое меньше сил, чем у итальянцев, Рузвельт запросил подтверждение информации. Летающая лодка «Каталина», лихо совершив посадку у самого борта Тускалузы, быстро доставила необходимые документы. Армия маршала Грациани, После первого же удара англичан обратилось в паническое бегство, бросая боевую технику, склады с боеприпасами и горючим. Англичане стремительно продвигаются к ливийской границе, очищая вместе с тем территорию Эфиопии и Судана от итальянских гарнизонов. Летающая лодка доставила на Тускалузу министра военно-морских сил Нокса и главнокомандующего флотом Соединенных Штатов Америки адмирала Старка, чтобы дать президенту общий анализ изменившейся обстановки. Стоя за спиной президентского кресла на юте крейсера, они докладывали ему свое видение обстановки, в то время как сам президент, казалось бы, был полностью поглощен процессом рыбной ловли. Вопреки утверждениям Хемингуэя, рыба клевала плохо. Крупнейшей добычей был 20-фунтовый группер, да и то попавшийся к Гопкинсу, но Рузвельт не терял надежды обогнать своего друга. Доброе лицо президента, его демократические убеждения и уверенность, что существующие в Соединенных Штатах Америки общественный строй, гарантирующие своим гражданам, Все мыслимые в человеческом обществе свободы и возможности являются лучшим из всего, что придумало человечество за 50 веков своего исторического существования, делали в его глазах европейских диктаторов ни на что не способным государственным деятелям.